Слово «дела» заставило насторожиться кое-кого между эпикурейцами. Фуке поднялся со своего места. «Неизменно дела, господин Дарбле», — сказал он. «Счастье еще, что дела появляются только под конец ужина». С этими словами он предложил руку госпоже де Бельер, посмотревшей на него с некоторым беспокойством. Проводив ее в гостиную, что была рядом, он поручил ее наиболее благоразумным из своих Сотрапезников. Сам же, взяв под руку Арамиса, удалился с ним к себе в кабинет. Тут Арамис сразу же забыл о почтительности и этикете. Он сел и спросил, «Догадайтесь, кого мне пришлось повидать этим вечером?» «Дорогой шевалье, всякий раз, как вы начинаете свою речь подобным вступлением, я ожидаю, что вы сообщите мне что-нибудь неприятное». И на этот раз, дорогой друг, вы не ошиблись, — сказал Арамис. Ну так не томите меня, — безразлично добавил Фуке. И так я видел госпожу де Шеврес. Старую герцогиню? Или, может быть, ее тень? Старую волчицу во плоти и крови? Без зубов? Возможно, однако, не без когтей. Чего же она может хотеть от меня? Я не скуп по отношению к не слишком целомудренным женщинам. Это качество всегда ценится женщинами, и даже тогда, когда они больше не могут надеяться на любовь. Госпожа Дышеврес отлично осведомлена о том, что вы не скупы, ибо она хочет выманить у вас деньги. Вот как? Под каким же предлогом? Ах, в предлогах у нее недостатка не будет. По-видимому... У нее есть кое-какие письма Мазарини. Меня это нисколько не удивляет. прилад был прославленным волокитой. Да, но, вероятно, эти письма не имеют отношения к его любовным делам. В них идет речь, как говорят, о финансах. Это менее интересно. Вы решительно не догадываетесь, к чему я клоню? Решительно. Вы никогда не слыхали о том, что вас обвиняют в присвоении государственных сумм? Сто раз? Тысячу раз? С тех пор, как пребываю на службе, дорогой мой Дорбле, я только об этом и слышу? Совершенно так же, епископ, вы постоянно слышите упреки в безверии или, будучи мушкетером, слышали обвинения в трусости? Министра финансов без конца обвиняют в том, что он разворовывает эти финансы. Хорошо, но давайте внесем в это дело полную ясность, ибо, судя по тому, что говорит герцогиня Мазарини в своих письмах, выражается ясно и недвусмысленно. О чем же это он выражается ясно и недвусмысленно? Он называет сумму приблизительно в 13 миллионов отчитаться в которой вам было бы затруднительно. 13 миллионов?» Повторил суперинтендант, растягиваясь в кресле, чтобы было удобнее поднять голову к потолку. 13 миллионов!» Ах ты, Господи! Дайте припомнить, какие же это миллионы среди всех тех, в краже которых меня обвиняли. «Не смейте дорогой друг, это очень серьезно. Несомненно, у герцогини имеются письма, и эти письма, надо полагать, подлинные, так как она хотела продать их за 500 тысяч ливров». «За такие деньги можно купить хорошую клевету», — отвечал Фуке. «Ах да, я знаю, о чем вы говорите, и суперинтендант засмеялся от всего сердца». «Чем лучше», — сказал не очень-то успокоенный Арамис. «Я припоминаю эти тринадцать миллионов. Ну да, это и есть то самое». «Вы меня чрезвычайно обрадовали. В чем тут дело?» «Представьте себе, друг мой, что однажды сеньор Мазари, упокой Господь его душу, получил тринадцать миллионов за уступку спорных земель в Вальтеллине». Он их вычеркнул из приходных книг, перевел на меня и заставил затем вручить ему эти деньги на военные нужды. Отлично. Значит, в употреблении их вы можете отчитаться? Нет. Кардинал записал эти деньги на мое имя и послал мне расписку.